Унылый осенний дождь не прекращался, тонкими иголочками падая с черного неба. Чем больше смотрела, тем сильнее хотела наступление зимы с морозными солнечными днями и светлыми от пушистого снега ночами. Тут же вспомнила, как пахнет в доме от печи, в которой трещат поленья. Невероятно! С каким бы удовольствием я сейчас перенеслась в снежную зиму в небольшую деревеньку к бабушке. Улыбнулась и обняла себя за плечи. Вероятно, я скучала по дому. С грустью глянула на настенные часы и издала стон. Три часа ночи, а я все еще не могла заснуть. Подозревала, что такой беспредел от безделья. Видимо, мой организм не привык так отдыхать. Обычно в это время катала компоты от заката до рассвета, да занималась заготовками салатов на зиму, а тут ничего. Лёша давно спал, пришел, помылся и с разбега на кровать, сообщив, что в кафешке перекусил. Вымотался на работе, насколько поняла по его словам о противных клиентах, убеждая, что с ними работать в будущем не желает. Планировал путешествовать на байке. Я не стала говорить про поход в кино, понимая, что не до этого. И теперь вот сидела. Конечно, даже какой-то фильм посмотрела, но что-то не давало мне нормально уснуть. Темную улицу осветила прожекторами фар. Подъехала машина. По надписи могла понять, что такси. Дверь открылась, и я увидела Макара. Он вышел, мелькая чем-то белым на руке, и нагнулся, долго что-то вытаскивая из салона. Оказалось, спортивную сумку. Уже через секунду поняла причину его медлительности. У него была забинтована рука белым бинтом. Или это гипс? Неужели сломал? Точно гипс. Парень двинулся вперед, но тут остановился и посмотрел прямо на меня. То есть в мое окно. Притом сразу, будто знал. Тут же стало не по себе. Подумает, что ждала его, а у меня просто бессонница. Тем временем парень насмотрелся, подошел к двери подъезда и пропал внутри. Я же быстро рванула к дивану и накрылась одеялом, прислушиваясь к каждому шороху. Через две минуты дверь лифта открылась и послышались шаги. Дальше до меня только доносилось шуршание ключей. Насколько понимала, Глебов не мог попасть ключом в замочную скважину. «Не буду помогать. Я вообще должна давно спать. Пусть хоть ночует у двери. Мне все равно». Ничего не происходило. Видимо, парень решил ночевать на площадке. Рыкнула и тихо поплелась к двери. Стала прислушиваться. «Да, Макар определенно сидел у двери. Убрала цепочку и приоткрыла дверь, подглядывая за соседом. Он сидел ко мне спиной и никак не реагировал. «Надо же!» Язвительные слова закончились. Вышла и вытянула руку со словами. «Давай открою». Макар поднял голову и протянул ключи. «Я же быстро открыла квартиру и пропустила его». Положила на тумбочку связку и только собралась идти, как услышала. «Можно попросить тебя расправить кровать?» Стало неудобно. Посмотрела на руку в гипсе и поплелась к шкафу. Расстелила простынь, бросила подушку и сверху одеяло. Справилась. Обернулась и увидела, как Макар пытается ножницами порезать футболку. Так старался, что ничего не получалось но работал усердно, психуя от того, что не справляется левой рукой. Зачем? Поинтересовалась, считая, что ходить лучше в этой футболке, как и спать. Затем что гипс? Две недели буду так ходить. Вздохнула и подошла к нему, хватая ножницы и интересуясь. Что нужно? Посередине разрезать. Быстро порезала, стараясь не задеть кожу, и спросила, как сломал. Соперник упал на руку. «Сегодня не твой день. Тихо выдала, не зная, что еще сказать, когда боец проиграл и еще при этом покалечился. Я победил, он уже после меня снес. Тогда поздравляю». «Спасибо», — буркнул он, а потом выдал. «Извини». Промолчала, хотя очень хотела уточнить, за что именно он просит прощения. За все или за что-то конкретное?» По моим сведениям, его «Прости» хватит на огромный список в несколько листов А3. Мне пора. И как? Сходили в кино? Да. Буркнула, не желая объяснять хоть что-то. Ты дерьмово обманываешь. Леша устал. Ага, конечно. Я его сегодня видел в соседнем доме. И он там был не один. Вроде как не уставший гулял. Дальше сам. Сказала и пошла поскорее из его квартиры, стараясь не думать о его словах. «А если правда? Да и кто я такая, чтобы что-то предъявлять?» Напросилась в гости от безвыходности на временное пребывание на одной площади. У него своя жизнь. К тому же он мне друг, и на большее я не претендовала. Единственное, что не нравилось, так это обман. Если правда у него есть девушка... Было неприятно, почему Леша прямо не сказал, прикрывался работой. Я же не жена и не девушка, просто давняя подруга. Конечно, я бы все поняла. Так зачем? Или все не так? Возможно, Макар обманывает. Хотя с его характером. Закрыла двери и быстро пошла в гостиную к своему дивану, бесшумно заползая к подушке и накрываясь одеялом. Очень надеялась, что усну. Мне нужно, чтобы всякие глупые размышления не мешали спать.